Глава 32. дешиво Я не сбежала, но, бросив труп Легуса, поняла, что не имею ни малейшего представления о том, куда идти и где нахожусь. Город напоминал лабиринт, и невозможно было узнать, где Аурус и жив ли он вообще после стычки за пределами дворца. Нет, лучше не задумываться о том, что всё может оказаться напрасным. Без него девятку ни за что не уговорить». Я шла и шла, ориентируясь на крики и ляск сражения, но на улицах они разносились эхом, создавая впечатление, что я брожу кругами. Посмотрев на солнце, я перестала обращать внимание на звуки и двинулась на север к воротам. Там я найду дорогу обратно во дворец Каурусу. В конце улицы мелькнул солдат в сине-челдейской форме, и я с криком бросилась вслед, но тут же остановилась, потому что мимо пронеслись три кисянских солдата, которые гнались за ним. «Проклятие!» Ругнулась я, шмыгнув в тень навеса над лавкой. У меня с презрением глядела коричневая кошка, желая, чтобы я убралась из её укрытия. Покинувший казармы челтейцы вроде бы хороший знак. Но никогда в городе орудуют кисянская армия. Похоже, союз императора Мансина и Доминуса Виллиуса не касался челтейцев. Как только кисянцы скрылись, я поспешила в конец улицы и свернула вслед за ними, радуясь тяжёлому клинку в руке. Не очень-то подходит для священника, но всё лучше, чем получить дыру в боку. Я хрипло расхохоталась. Яс ударил бы меня по рукам за одну мысль об этом. Держась на безопасном расстоянии, я последовала за бегущими солдатами. Отважившиеся выйти на улицу горожане отскакивали с их пути и вдруг замечали, что я несусь на них, как демон в белом одеянии. Чем больше мы удалялись от дворца, тем громче становился грохот битвы. Истошные вопли, скрежет копыт и ритмичный стук мечей, а щиты звучали, как нарастающий боевой клич. Где-то совсем рядом гул прорезали крики, и от звуков знакомого голоса в груди расцвела надежда. Я свернула на голос, и, оказавшись, на заполненной людьми улице резко остановилась с мечом в руке и тяжело дыша. От края до края на улице толпились солдаты, челтейские с одной стороны, кисянские с другой. А в центре стояли секретарь Аурус и матушка Ли, вместе с группой вооружённых кисянцев, которые, похоже, их охраняли. «Секретарь!» — крикнула я, собравшись с духом, потому что все сразу посмотрели на меня. «Я могу вам помочь?» «Дешиво!» — Дешива. удивился Аурус, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. «Наверняка можете, ваше святейшество!» — сказал он, направившись от потрясения. «Кажется, Ее Императорское Величество получило Ваше послание и приказало нас освободить». Но Ее генералам приказ не понравился. Взгляд на перегородивших проход солдат и напряженные лица Матушки Ли и Ее священников поколебал мою уверенность. Командир кисянцев что-то прорычал, и я обрадовалась, что не понимаю его язык, а уверенности стало еще меньше. Разобравшись с Легусом, я думала, что справлюсь с чем угодно, но теперь меня снова начали одолевать сомнения». «Дешива», — тихо произнес Аурус. Вы можете вывести нас из города. Вам все тут подчиняться. Мне? как я могу? Мы все время забываем, что вы и романах Челтея дешиво сказал он бурави меня сверкающим взглядом. Вы олицетворяете власть и могущество многих веков челтейской церкви, которую уважают даже кисянцы. Пусть они и не верят в нашего бога, но их общество тоже построено на почитании священников. «Выведите нас из города. Кисянская армия не позволит пройти Аурусу, но я не Аурус. Я даже не челтейка, скорее связующее звено между множеством столь непохожих людей. Доверьтесь мне», — сказала Аурус. И несмотря на всё, что случилось с тех пор, как я ступила на эти проклятые берега, я доверилась ему. Сделала глубокий вдох и бросила клинок». Он клацнул по дороге, и я осталась без оружия и без доспехов, в одной только рясе, ни от чего не защищавшей. Снять маску было рискованно, но чтобы у меня получилось, я должна быть и челтейкой, и левантийкой, воином и священником, мостом, которым никогда не хотел остановиться. С последним глубоким вздохом я воздела руки к небу. «Узрите!» призвала я, перекрикивая лязко оружия стоны и крики, топот ног и паническое обормотание кисянцев, бегущих прочь от нового сражения. «Узрите!» И, подняв руки, как будто взываю к богам, я пошла вперед, вознося к небесам левантийскую жалобную песню. Я пела громче и отчетливее, чем когда-либо прежде, призывая богов, свидетелей наших страданий. За моей спиной Аурус выкрикивал приказы, созывая солдат. Пока я медленно шла вперед, они подняли щиты и встали за нами стальным хвостом. Перегородившие дорогу кисянцы растерялись и отступали. Они по-прежнему держали в руках оружие, но не нападали. По крайней мере, пока. Пусть они не верили в челтейского бога, но я надеялась, что чувство чести не позволит им убить беззащитного священника, с пением идущего по улицам. «Получилось!» — пробормотал сзади Аурус. «Получилось! Нам только надо добраться до ворот и провести с собой как можно больше людей!» Казалось, до ворот еще чудовищно далеко. Кисянцы уже понемногу пришли в себя, некоторые солдаты переговаривались, а другие указывали на ворота или на собравшихся позади меня челтейцев. Боясь, что чара рассеется, я продолжала петь». Боковым зрением я заметила мелькание белой рясы, и ко мне присоединился еще один голос — «Нелевантийский». От слегка хрипловатых тонов матушки Ли, запевшей другую песню, у меня брызнули слезы. Я думала, она ушла, обманула меня, сказав все это, только чтобы мы выбрались из дворца, и все же она была здесь, рискуя жизнью ради чужого будущего». В повторяющемся танце смятения кисянские солдаты снова отступили, но перегруппировались и последовали за нами к воротам. Похоже, их ничто не объединяло. Никто не отдавал приказов. Чем дальше мы продвигались, тем больше горожан присоединялось к ним, тесня нас с флангов. Нужно только дойти до ворот. Когда мы приблизились к главной площади, в песню влился еще один, более низкий голос, и, повернувшись, я увидел рядом Яса. Он подмигнул мне, и на миг я потрясённо умолкла. Ему пришлось продолжать одному. Пока не вступил новый голос — «Хармары». А вслед запели Рафет, Тефи и Ашар, идя за мной в последней надежде обрести будущее. Всё новые и новые левантийцы присоединялись к нам на пути к воротам. Глаза защипало от слёз при виде Лошак и Дихи и многих других, кого я не знала. Они не хотели, чтобы я несла это бремя в одиночку». Должно было получиться. Кисянцы отступали по всей улице, по-прежнему сжимая оружие, но пока пропуская нашу странную процессию. Я ни разу после изгнания не испытывала такого чувства сопричастности и летела как на крыльях, пела все громче и громче, а за нами шли челтейские солдаты, доверив свою судьбу. Как бы это ни было безумно, это было прекрасно. Идти и петь, меняя ход истории. На вершине подъема стали видны ворота. Не близко, но и не так далеко, и во мне затеплилась надежда. Впереди на улице было меньше кисянцев, но на главной площади путь преграждала плотная группа левантийцев. Наша песня стала громкой и многоголосой, её ритм отбивала армия челтейских сапог. Но на нас обрушился рёв толпы, перекрывший дорогу. «Раздались крики!» Левантийцы протискивались вперёд, потрясая в воздухе кулаками. Рядом со мной я вполголоса разбавил песню ругательствами и поднялся на цыпочках в надежде лучше разглядеть, что происходит. Я не могла задать вопрос и лишь вопросительно посмотрела в его сторону. «Рах!» — одними губами произнес он и у меня заледенела кровь. Я ускорила шаг скорее из-за паники, чем намеренно. Некоторые ливантицы с краю толпы повернулись в нашу сторону, подталкивая товарищей. Несколько человек взяли за руки, намереваясь преградить дорогу, и сейчас уже выругался Аурус позади меня. Но вот теперь мои же соотечественники хотят нам помешать, разрушая наше будущее. Когда мы приблизились, левантийцы обернулись, и на постаменте, вокруг которого они собрались, появилась безошибочно узнаваемая фигура заклинательницы Эзмы в костяной короне. Перед ней стоял на коленях Рах, с его бровей капала кровь, А лицо покрывали тёмные кровоподтёки и руки шею. Но это уже ничего не значило. За его спиной стоял дерка с мечом палача и ухмылялся, глядя на толпу жаждущих крови левантийцев вопящих и взывающих к справедливости, словно рах сбил их с пути. С хриплыми криками Амун Эторин пытался пробиться сквозь толпу, но его отталкивали, он был как пловец, борющийся с бушующим приливом. Остановившись, я перестала петь. «Эзма!» — выкрикнула я. «Эзма! Прекрати это безумие!» Используя постамент вместо сцены, она раскинула руки, как будто призывая к спокойствию. Но призывы пустить кровь не стихли. Рах не шевелился. Да он и не сумел бы. Избитое тело больше не могло сопротивляться, даже когда Дерка шагнул вперед, приготовившись нанести удар. «Что происходит?» — прошипел за моей спиной Аурус. «Надо идти, пока кисянцы не очухались и не покромсали нас на кусочки». Я не ответила, проталкиваясь сквозь толпу. «Э, Азма!» Как Амун, я не могла протиснуться. На пути вставал один клинок за другим. Она уже собиралась отдать приказ мне её не остановить. Я не могла помешать нам стать вот такими, и когда Дерка занёс клинок, затаило дыхание». Я снова стояла напротив Гидеона, в том дворе, где лишились жизни Иити и его клинки, и не могла этого предотвратить. Моё внимание привлёк знакомый запах, как будто я и в самом деле очутилась там перед Гидеоном. Вот только теперь он был рядом со мной, не в алом одеянии, а в простых кисянских доспехах, и щетина тёмных волос отливала рыженой. Он снова стал нашим великим и сильным предводителем, вызванным сюда моим отчаянием. Он не смотрел на меня, сосредоточившись только на помосте. Прищурившись, он занёс короткое копье и метнул его. Оно быстро и точно достигло цели, вонзившись прямо дерки в горло. Удар отбросил его назад, и ученик заклинательницы исчез из вида, выронив клинок. Второе копье полетело в Эзму, но Гидон уже не мог застать её врасплох, и она уклонилась, беззаботно позволив копью пролететь мимо плеча. «Гидеона Торин, предатель своего народа!» — выкрикнула она, занимая место Дерки рядом с Рахом. «Какой прекрасный сегодня день! Левантийцы могут избавиться сразу от двух смердящих ран. Приведите его ко мне!» Сердитые клинки бросились к нам. Стоя на помосте, Эзма подобрала оружие Дерки, чтобы завершить казнь. Рах не сдвинулся с места, и лишь только потому, как вздымается и опадает его грудь, я поняла, что он ещё жив. Не обращая внимания на приближающихся клинков, Гедеон крикнул. «Рах! Рах! Вставай и дерись!» Рах впервые поднял голову. Из его носа и из губ капала кровь, а лицо исказилось от боли. Но взгляд отыскал в толпе Гедеона, и во мне зажглось что-то похожее на надежду. «Ну уже вставай!» Сказала я, когда Гидон выхватил у ближайшего клинка ещё одно копьё. Он опять бросился вперёд, за вераха, но если рассчитывал добраться до помоста, то напрасно. Эзма уже держала клинок, намереваясь отомстить. Остановившись, Гидон метнул копьё. Оно просвистело рядом с ухом Эзмы, и она отдёрнулась, отложив казнь, чтобы послать своих сторонников Гидону. Раньше они просто кричали, а теперь выхватили сабли, и на лицах была написана ненависть. «Проклятие!» Схватив Гедеона за руку, я тащила его назад к группе поющих вместе со мной левантийцев. «Если хотите добраться до него, придётся сначала разделаться со мной!» — рявкнула я, сердито глядя на последователей Эзмы. «С нами!» — поправил меня Яс, шагнув ко мне. С ним были Лашак и Диха. Амун выхватил саблю и кричал Раху, как и Гедеон, чтобы встал и дрался. Не позволил изгнанной заклинательнице победить. И впервые с тех пор, как я вступила на эти проклятые берега, я почувствовала, что не одна. Сколько бы боли не причинил нам Гидеон, мы будем защищать его, потому что он часть чего-то большего. Мы защищаем не только его, а нашу надежду на лучшее будущее. «Рах!» Услышав хриплый вздох Гидеона, я приготовилась к худшему, но каменный помост был пуст. Ни Раха, ни Азмы». Там лежал лишь по забытой дерка, из его горла текла кровь. Даже без своей предводительницы сторонники Эзмы продолжали напирать, изрыгая ненависть и ярость, требуя крови Гидеона. «Нужно пробиваться», — сказала я, когда Аурус позади меня что-то выкрикнул. «Но нельзя их убивать». Похоже, эти слова навели Гидеона на мысли, и он перевёл взгляд с пустого помоста на Ауруса. «Это вы командуете челтейскими солдатами?» — спросил он. «Да. У вас есть план?» «Есть, если солдаты ко мне прислушаются. Боюсь, они не обладают моими познаниями в языках». Гедон ответил на челтейском, и Аурус вытращил глаза. «Святой Боже!» — сказал он. тут я думал, что где-то вас видел, император Гедон. Как низко пали сильные мира сего». «Да что об вас! Велите солдатам выполнять мои приказы, и мы сумеем отсюда выбраться». И, дожидаясь ответа, Гедоан гаркнул приказ по-челтейски. Он расправил широкие плечи, вытаскивая саблю, и вновь стал человеком, в которого верят, ведущим других за собой. То ли подействовал его командный тон, то ли пыл схватки, но челтейцам не понадобилось одобрение секретаря Ауруса. Они подчинились гедеону, как будто он был их предводителем. И тут же всё пришло в движение. Передние ряды просочились мимо нас, подняв щиты перед наступающими левантийцами. Другие пошли с флангов, а вторая шеренга присоединилась к первой, держа щиты под углом, как скат крыши. В стороне от боя они как будто оказались внутри стального корпуса, и каждый челтейский солдат крепко стоял на позиции. И они ждали. Ждали новых указаний Гедеона. Каким императором он мог бы стать? Какой дом для левантийцев мог бы построить? Теперь оставалось лишь скорбеть о будущем, которое украл Лео, и ещё раз поддержать Гидеона. Когда все заняли места, Гидеон снова прокричал приказ, и челтейцы в унисон сделали один шаг, а за ним ещё один, и ещё медленно напирая щитами. Левантийцы с воплями наскакивали на тех, кто прятался под металлической защитой, но не могли устоять, Им оставалось либо отступить, либо быть затоптанными челтейскими сапогами. Вот так шаг за шагом мы шли к воротам. От щитов отскочила пара стрел. За ними и копье. Я кипела гневом. Они стреляют не в челтейцев. Не челтейцев пытаются остановить, а меня, Гедеона и всех, кто со мной. Я ненавидела их за это. Но они все равно были моим народом. Мы должны обеспечить им будущее. «Хватит!» — сказала я, повернувшись к Гедеону. — Прикажи им остановиться. — Остановиться? Ворота уже близко. Ты разве не хочешь выйти отсюда живой? Я испепелила его взглядом. Человек, когда-то отдававший мне приказы, теперь слушал мои. — Просто выполняй. И скажи им, чтобы пропустили меня. Гедон пожал плечами, произнес несколько резких слов по-челтейски, и солдаты прекратили медленное, но неотвратимое продвижение к свободе. «Что вы делаете, Дешива?» Прошипел Лаурус. «Идти дальше одной слишком опасно. А стоять посреди дороги и выводить отсюда вашу армию не опасно? Но ведь получилось, правда? Доверьтесь мне, секретарь». Он посмотрел на меня так, будто собирался поспорить, а потом перевёл взгляд на Яса и Гидеона в поисках поддержки. Оба пожали плечами. Они слишком хорошо знали, какая я упертая, и отговаривать не стали. «Ладно», — сказала я. «Если что-то пойдёт не так, уходите отсюда как можно быстрее, под прикрытием этого ходячего щита. За воротами вы будете в безопасности. Им не хватит людей сражаться в открытом поле». Не дожидаясь ответа, я протиснулась сквозь ряды челтеецов, пока не оказалась прямо за стеной щитов. По команде щиты раздвинулись, чтобы я могла сделать глубокий вдох и шагнуть на залитую солнцем дорогу. В одно мгновение все взгляды и стрелы оказались нацелены на меня. Кто-то в толпе кричал, толкался, плевался и осыпал меня ругательствами, а я отдала волю ярости. «Бросьте оружие и разойдитесь!» — горкнула я, сурово уставившись на них. «Прекратите! Мы не заслужили изгнания, когда прибыли сюда, но, видят боги, теперь заслуживаем. Это не наш город. Эти челтейцы нам не враги. Вы не враги мне, а я вам, и заклинательница Эзма недостойна своего звания». Она лгала вам, чтобы собрать в этих землях армию и завоевать нашу родину, потому что иначе не сможет вернуться. Но вы мой гурт, мой народ, мои друзья. Вы свободны. Сложите оружие и уходите». Я не угрожала, не поставила им ультиматум, чтобы не настроить против себя, просто сказала правду. Кому бы мы не давали клятвы, все мы бесконечно, опустошительно устали. «Пора возвращаться домой». Некоторые левантийцы продолжали кричать, но многие замолчали, и постепенно настала тишина. Согласились не все. Кое-кто поддержал бы чтобы она не сделала. Но моих слов хватило, чтобы внести раскол, и ряды тех, кто решил сражаться, постепенно редели по мере того, как остальные один за другим отходили в сторону. Они не улыбались, не приветствовали меня, не благодарили и даже не признали моих слов, а просто дали себе шанс выбрать лучшее будущее. Достойное будущее. Когда-то я высмеивала одержимость раха честью и долгом, но теперь слишком хорошо поняла, во что мы превратились без них. «Пошли», — сказала я, веря в то, что левантийцы на меня не нападут, и двинулась дальше. Шаг за шагом, медленно. И стена счетов последовала за мной, но я не спряталась за ней, а тех, кто выливал на нас свой гнев. Взяв себе в руки, я шла сквозь злобную толпу к открытым воротам, ведя к свободе бывших врагов. Я не позволяла себе думать, что победила, и позволяла мечтать о будущем, за которое сражалась, а сосредоточилась на каждом шаге и жалобной народной песне. Мелодия отскакивала эхом от счетов, и другие тоже подхватывали ее, но не только мы». По всей площади к пению присоединились ливантийцы. Некоторые вполголоса, а другие громко взывали к небесам с выпуская свою боль. И ненадолго в этом чужом городе, посреди мёртвых и умирающих солдат, мы стали едины. Как только мы оказались за городской стеной, я перестала петь. У меня пересохло в горле. Ноги заплетались, колени подогнулись, и я рухнула на прохладную траву. «Дешиво!» Надо мной склонился Яс. «Что с тобой, Дешива?» «Не суетись», — сказал Гидон где-то поблизости, хотя я его и не видела. «Она была в таком напряжении, какого ты никогда в жизни не испытывал». я заворчал, а я неожиданно засмеялась. Дыхание вырывалось из горла с хрипом, сухое, как последний хохот умирающей старухи, и боги знают, я чувствовала себя именно такой». Мимо нас торопились челтейцы, лязгали доспехи, гулко топали сапоги. Откуда-то доносились приказы, но, похоже, единственной целью было как можно скорее убраться отсюда. «Дешиво!» В угасающем свете дня Аурус опустился рядом со мной на колени, но под взглядом Яса растерял все заготовленные слова. «Отлично вышло, Ваше Преосвященство!» — сказал он. «С этого момента я справлюсь сам». Прежде чем он поднялся, я схватила его за руку и удержала. «У нас получилось. Теперь у нас есть будущее». Губы Ауруса дрогнули. «Думаю, я смогу это устроить. Да». Я отпустила его руку. «Спасибо». «Нет», — сказал он. «Это вам спасибо».